Глава семьдесят восьмая. «Ника По». Вошедший в комнату Алекс осёкся на половине фразы и застыл, словно в ступоре. «Простите, что помешал». Произнес он с ледяной иронией. И лишь потому, как посерело его лицо, можно было понять, какую боль причинило ему увиденное. Резко развернувшись, он направился к выходу. «Алекс, стой!» — бросилась к нему Ника. «Подожди, я всё тебе объясню». Став перед выходом, она умоляюще смотрела на своего мужчину. «Не утруждайся, я и так уже видел достаточно. Совет да любовь!» Холодно отрезал он, пытаясь отодвинуть Нику от дверей. «Пожалуйста, Алекс, ради всего, что было между нами, сядь и выслушай меня!» С отчаянием воскликнула Ника. «Ты будешь убеждать меня, что это была разновидность братского поцелуя?» Извительно поинтересовался Алекс, все же усаживаясь на диван. Нет. покачала головой Ника. Может, мне выйти? предложил Дмитрий, который и сам растерялся от подобного поворота событий. Нет, останься, возразила Ника. Тебя это тоже касается. Пожалуйста, сядь рядом с Алексом. Я должна вам все объяснить вам обоим. Когда Ника закончила свой рассказ, Алекс обхватил голову руками. Его обуревали противоречивые чувства. С одной стороны, все рассказанное Никой напоминало какой-то фантастический роман. Какой нормальный человек в это бы поверил? Но, с другой стороны, часть его сознания соглашалась с тем, что все это могло быть на самом деле. Он ведь знает о существовании домовых, привидений, магов, вампиров, троллей, инопланетян и порталов в иное измерение. А путешествия во времени почему бы и нет? К тому же он уже успел достаточно хорошо изучить свою девушку и сейчас был абсолютно уверен, что она искренне верит во всю эту историю. Неужели его действительно убили? Нике пришлось его хоронить, и около года он провел на том свете. Бред какой-то. Или нет? «У меня сейчас крыша поедет», — признался Алекс. «Не у тебя одного», — откликнулся Дмитрий. По мере рассказа Вероники, воспоминания, которые он недавно воспринимал как далекий нереальный сон, Стали оживать в его памяти. А все те мысли и образы, которые приходили к нему в темноте, вдруг стали абсолютно ясны и понятны. Все встало на свои места. «И как мы теперь будем жить?» «Счастливой шведской семьей? С горькой иронией предположил Алекс. «Нет», — категорически покачала головой Ника. «Я знаю выход. Я предлагаю стереть нашу память. Точнее, с того момента, как мы оказались в Волгограде. Пусть целители внушат нам под гипнозом, что операция прошла успешно, без каких-либо осложнений, и мы спокойно вернулись домой. Чтобы у нас с Дмитрием не было воспоминаний о том времени, что мы провели вместе, и мы снова станем просто друзьями, — объяснила она. Что ж, это разумная идея. Немного подумав, согласился Алекс. «Я так не думаю», — мрачно возразил Дмитрий. Год, проведенный с Вероникой, был для меня самым... самым лучшим. И я не хочу, чтобы самые счастливые моменты жизни были стерты из моей памяти. Упрямо заявил он и, встав с кровати, нервно зашагал по комнате. «Пожалуйста, Димочка!» С мольбой обратилась к нему девушка. Она подошла к нему и, заглянув в его печальные карьи, глаза еще раз повторила. «Пожалуйста, так будет проще всем нам!» «Я уже никогда не смогу относиться к тебе только как к другу. С этими воспоминаниями мы не сможем жить спокойно». «Ладно». После затянувшейся напряженной паузы сдался, наконец, Дмитрий. «Если ты этого хочешь, хорошо. Для тебя, моя принцесса, я сделаю все, что угодно». Грустно добавил он. «Поздравляю, Алекс, ты опять победил». С горечью обратился он к лучшему другу и, стараясь скрыть накатывающиеся на глаза слезы, отвернулся к окну. С трудом взяв эмоции под контроль, он произнес: «И все же в этом плане есть несколько слабых мест. Кроме нас троих, как минимум, еще двое знают правду о том, что случилось. Редфорд и Хантер. Что касается Редфорда, то и старейшины, и Алекс не раз повторяли, что ему нельзя верить», — отметила Ника. Не думаю, что после чистки памяти мы будем воспринимать его слова всерьез. «А что насчет Хантера? Надеюсь, он пойдет нам навстречу и будет держать язык за зубами», — добавил Алекс. «Сомневаюсь, что целителям под силу подкорректировать нашу память настолько безупречно». Не сдавался Дмитрий. «Ты прав», — задумался Алекс. «Здесь нам может помочь только Хантер». Лишь у него есть для этого необходимые силы и знания». «Возможно», — нехотя согласился Дмитрий. «Ну что ж», — вздохнула Ника. «Давайте решим этот вопрос прямо сейчас», — предложила она. «Вы идите в часть, а я пойду к Хантеру. Объясню ему ситуацию и приведу его к вам». «Хорошо», — коротко кивнул Дмитрий, бросив на девушку долгий печальный взгляд, словно он прощался с ней навсегда, вышел за дверь.